Как правило, такого рода докладные записки, поступавшие в центральные партийные и государственные органы в 30-е годы, уже оттуда переправлялись в ГПУ НКВД. Таким образом, это заявление Павлова о порядках в Дальстрое стало тогда же в 1933 году известна в ГПУ. но Егода, будучи в хороших отношениях с Берзиным, в то время не дал хода этому сигналу, придержал его. Но когда времена Егоды кончились, эта бумага была вновь извлечена на свет, и теперь ее приобщили к делу Берзина. Недавно стало известно, что кроме докладной записки Павлова, были и другие сигналы об особенностях Берзинской деятельности в Дальстрое. Они пришлись на 1937 год, когда положение Берзина уже сильно пошатнулось. Думаю, что решающую роль сыграло письмо, направленное лично Сталину, одним из работников Дальстроя в середине 1937 года. Его автор, член партии Елизар Иванович Киселев, некоторое время проработал инспектором по охране труда в профсоюзном комитете Особого Колымского Треста. К тому моменту, когда писал это, как назвал его заявление, он уже уехал с Калымы. Своё заявление Киселёв строит несколько иначе, чем Павлов. Он сосредоточивает внимание лишь на одном вопросе — подборе кадров. Называет несколько десятков фамилий, в том числе из ближайшего окружения Берзина, таких как Эпштейн, Евгеньев, Майсурадзе и другие, каждому дает краткую характеристику и делает вывод, что на главные руководящие посты в Дальстрое. Назначаются или троцкисты, или лица с контрреволюционным прошлым. А если человек не принадлежит ни к той, ни к другой категории, то пусть будет заключенным. Смотри «Источники и литература», пункт 142. Своё заявление Киселёв заканчивает фактом, который потом станет связующим звеном всех официальных обвинений, предъявленных Берзину родными ему органами НКВД. «Причиной боязни и трепетания перед Берзиным, — пишет Киселёв, — является то, что у него были близкие взаимоотношения с бывшим наркомом внутренних дел Егодой. Например, бывший прокурор Нагаев часто вспоминает, как он лично несколько раз слышал от Берзина, который говорил «Я и Генрих все, что нужно будет, так и сделаем». Смотри источники и литература. Пункт 143. Вероятнее всего, это заявление Киселева отправлено им с пометкой «Секретно Сталину». Генеральный секретарь партии прочитал и дал указание новому наркому Ежову завести на Берзина дело. Кроме того, из Центрального комитета партии о содержании письма, видимо, сообщили начальнику поличасти Дальстроя Булыгину, рекомендовав ему, не ссылаясь на письмо, гласно проверить приведенные там факты. Мы уже отмечали, что Булыгин, год назад присланы на Колыму, из дальневосточного крайкома КПБ был опытным партийным работником. Он с самого начала весьма критично отнесся к режиму личной власти Берзина, бросавшийся в глаза любому новичку в тресте. Теперь начальник поличасти понял, что этому режиму приходит конец Нужно, чтобы это почувствовали все. На 11 ноября Булыгин назначил Общее партийное собрание коммунистов Нагаево-Магаданского района. Собралось 187 членов и кандидатов в члены партии. Весь руководящий состав Треста его управлении. Было много вольнонаемных специалистов, командиров у свиту, коммунистов. Он предъявил обвинение Берзину, что тот покрывает врагов партии, своих ближайших помощников Эпштейна, Пулерица и других, что он покрывал осужденных ленинградских чекистов. медведя, запорожца и их сподвижников, которые вновь арестованы. Что он создал им курорт на Колыме вместо отбытия наказания в лагере. Что после того, как ленинградцев увезли в Москву, директор помогает их семьям благополучно отсюда уехать. Наконец, Он предъявил Берзину обвинение в дружбе с бывшим наркомом Егодой, который объявлен врагом народа. Об этом свидетельствует известная многим дальстроевцам фотография «Егода и Берзин» и надпись «Дорогому Эдуарду Петровичу Егода». И могущественный в былые времена правитель Колымы вынужден был оправдываться. «С Егодой, сказал Берзин, — «у меня были плохие взаимоотношения, а он делал вид, что хорошо ко мне относится. Перед моим отъездом из Москвы в тридцать пятом году он вызвал меня к себе». Когда пришел к нему, в кабинете был кремлевский фотограф. Он сделал снимок. На следующий день Егода вновь вызвал к себе. В приемное при людях обнял меня и вручил фотокарточку, где мы сняты с ним вдвоем, и сделал надпись «Дорогому такому-то». Смотри «Источники и литература», пункт 144. Берзин не хотел примириться с мыслью, что он обречен. Вновь и вновь он пытался предпринимать какие-то шаги, которые бы обелили его в глазах московских вождей. В осенние месяцы 1937 года набирает обороты расстрельная деятельность «Тройки» Дальстроя. Мы видели, что расстрелы политических противников режима, настоящих и придуманных, производились в тресте и раньше. По три-четыре человека – В 1934, 1935 и 1936 годах, сентябрь 1937, -го начал кровавый счет уже на десятки. В октябре, как мы говорили, кровопролитие стало приобретать массовый характер. Получение поздравительной телеграммы из Москвы от Сталина и его подручных 16 октября было отмечено убийством 73 человек.